ЧАСТЬ ВТОРАЯ Она забила до отказа свою звонницу запасом воды и пищи. Подстрелила дичи, пару диких кроликов. К счастью, соли в убежище оказалось в достатке. Раз-два Сникерс переложила мясо щедрыми слоями, оставила сушиться на солнце. К грибам она доверия не испытывала, даже к тем, что, очевидно, считались съедобными. А вот ягод вокруг ее живительного родника было в изобилии. Подумала, что стоит разобрать бревна дома напротив, укрепить, подперев двери церкви, и пол в звоннице. А потом подумала, что неизвестно, что именно она впустит в свое убежище вместе с этими бревнами. Вооружилась топором, поправила лезвие. Видимо, им давно не пользовались. Отправилась в лес. Логика подсказывала, что деревья стоит рубить недалеко от родника, указанного горлицей, Там все еще оставалось хорошее место. — Где ты, глупая, добрая птичка? — сказала раз-два Сникерс. — Почему скрылась? — Мне так одинок. Но ноток отчаяния больше не присутствовало в ее голосе. Горлица указала ей, где найти воду. Вода помогла справиться со всем остальным. — Почему Раджа? Что это было? почему какая-то еле уловимая смутная печаль о чем-то утерянном, знакомом, но не вспомнить, как бывает, если утеряно безвозвратно. — Где ты, моя добрая птичка? Что ты такое? Хоть намекни, мне так это надо. Но горлица опять не появилась. Она проработала до вечера. Взмокла и устала, хотя похвастаться особо было нечем. Успела справиться лишь с одним деревом. Хотела повалить больше, но поняла, что надо обрубить ветки и разрубить на несколько частей ствол, чтобы можно было дотащить до колокольни. Заострила полученные бревна, подперла ими дверь. Солнце садилось, когда она забаррикадировалась изнутри. Не хлипко, конечно, но и ощущение надежности не пришло. Она пожалела, что в последний момент, еще на линии застав, выложила веревку, которая всегда лежала в рюкзаке. Избавилась от лишней тяжести, собиралась быстро передвигаться. Сейчас веревка казалась бы на вес золота, можно было бы разобрать, уничтожить лестницу, по которой она только что поднялась в звонницу. — Мне не стволы стоило рубить, а плести из веток веревку, — Ворчливо проговорила раз -два Сникерс. — Дура баба! «Если переживу эту ночь, с утра стану пряхой!» — хихикнула. Неотчаянно, конечно, но все же что-то истерическое промелькнуло в этом смешке. Хотя, что она знает о тенях? Остановит ли их отсутствие лестницы? Остановит ли их пули? Серебряные, скорее всего, да. Только оставалось их всего три штуки. Раз-два-сникер захлопнула за собой люк, передвинула тяжелую задвижку. Отверстие и трещины от когтей оборотни она давно заколотила подручным материалом. Вроде бы выглядело неплохо, да только как узнаешь, что принесет с собой закат? Ей вдруг очень захотелось курить, хотя она давно избавилась от пагубной привычки. — Сейчас бы это не помешало, — рассмеялась она. — Сейчас от табачка я явно не помру. подошла к проему и выглянула наружу. Она не вскрикнула, может, чуть слышно всхлипнула, и стояла молча, смотрела, как серел совсем еще недавно кроваво-красный закат. Тени. Они ползли по всем поверхностям, что раз-два Сникер смогла углядеть перед собой. По земле, по стенам, развалившимся крышам. Она даже не представляла, что их может быть так много. Они сползались со всех сторон в одну точку. Явно готовилось что-то решающее. Воздыхатели собрались на последний штурм предмета своих желаний. — Переживу ли я сегодняшнюю ночь? — спокойно подумала раз-два Сникерс. — Было бы неплохо. Неплохо еще хоть раз увидеть солнышко. Муха... Очень сильно теребило крылышками, и паук позвал всех своих братьев, всю свою голодную родню. Они ползли к ее колокольне. Весь закатный город был в тенях.